студия медиакнига представляет татьяна михаль измени нас читает актриса алиса павлова глава 1 надя на губах моих улыбка и крылья за спиной яркое солнце и чистое небо радуются вместе со мной легкий ветер грева путается в моих волосах моя работа лучшая на потоке как, впрочем, и всегда. Но не данный факт меня счастливил. Алекс. Алексей Горячев. Парень с четвертого курса. Высокий, мускулистый блондин с голубыми глазами, очаровательной ямочкой на щеке и колдовским голосом, от которого, когда слышу его, у меня подгибаются ноги, сердце начинает биться, как пойманная птичка. Он звезда университета. Отличник из благополучной, очень хорошей семьи, солист в собственной рок-группе, он — моя мечта. И мечта других девчонок. Сегодня в деканате я и куратор обсуждали мою курсовую работу. И вдруг вошел он, улыбнулся и подмигнул мне. В тот миг я забыла все слова. Потом он общался с деканом. Я не помню, о чем они говорили, зато помню его голос. Такой голос может принадлежать океану, глубокий и волнующий. М -м. Он не знает, что вот уже три года я влюблена в него. Тайна. И у него есть девушка. Но этот факт не мешает мне продолжать любить его, хоть и на расстоянии. С гордой улыбкой я направляюсь к парковке. Честно, мне хочется петь и кружиться. Сейчас заброшу на заднее сиденье тяжелый рюкзак, Пиджак, в котором стало жарко, сяду за руль, и включу самую задорную и беззаботную песню, которую в голос буду подпевать. Поеду в любимое кафе, чтобы продолжить наслаждаться этим волшебным днем, днем, когда Алекс мне улыбнулся и подмигнул. Он заметил меня, заметил, да. Три года учебы в универе прожито не зря. Но на парковке меня поджидает сюрприз. Моя машина окружена девушками с моего потока. Их семеро, и всех я знаю. Мы не ладим от слова совсем. Две девицы нагло сидят на капоте моей машины, болтают ногами и стучат каблуками по решетке радиатора. Другие стоят рядом, курят и смеются в голос. Увидев меня, смех обрывается. Они окидывают меня насмешливыми и презрительными взглядами. Хмуро осмотрев их, Я строгим тоном говорю. Прочь с моей машины. Анжелика Романовская, что сидит на моей тачке со своей подругой Жанной Эйле, кривит свои надутые губы и капризно произносит. А вот и наша выскочка-зубрилочка. Долго тебя ждать пришлось. Что, отсасывала декану или сразу ректору? Я густо краснею. Их оскорбление ранит. Обидно слышать подобную грязь. Не бессмысленно что-то отвечать. Они специально глумятся, задевают и провоцируют меня. Они все смеются. Им нравятся их плоские пошлые шутки. Не знаю, почему они находят их забавными и почему позволяют себе морать свои рты подобной грязью. Ведь девушки все красивые, почти все из богатых семей. Но подобное происходит не в первый раз. Очевидно, это ваш любимый прием, чтобы хоть удовлетворительно получить... «Но точно не мой. Предпочитаю пользоваться мозгами, а не ртом», — отвечаю резко. Лика Романовская тут же затыкается и прожигает меня ненавистным взглядом. Заучка решила зубки показать, шипит она, некрасиво подняв верхнюю губу. Так она становится похожей на крыску. Лика ловко спрыгивает с капота моей машины и, виляя узкими бедрами, направляется ко мне. Ее подружка следует за ней. Я делаю шаг назад и понимаю, в этот раз перегнула палку. Обычно им не отвечаю, но не сегодня. Сегодня у меня был такой прекрасный день. Эти сучки его испортили. Решаю в таком случае спасаться бегством. снимая машину сигнализации и по дуге бегу к двери, но другие девушки тут же перекрывают мне путь, толкают в грудь. Я спотыкаюсь, едва не падаю. Внезапный страх накрывает меня. По спине скользит неприятный холодок. Сильно сжимаю ключи от машины и нервно сглатываю. Потом бросаю полные надежды взгляд на видеокамеры, которые здесь повсюду. Слышу насмешливый голос Романовской. «Сегодня ЧП, камеры поломались». Перевожу взгляд на будку с охраной. Шлагбаум поднят. И снова ее противный голос. охраны нет на месте». Она начинает смеяться. Наблюдая отчаяние на моем лице, остальные подхватывают. Как нет охраны? Как посмели оставить пост? И как назло ни преподаватели, ни других студентов рядом. И кто тут будет? Суббота все таки почти пять вечера. Анжелика подходит ко мне очень близко, нависает надо мной, прекращает смеяться. Стоит на своих высоченных шпильках, постукивает ноской модных туфель, Руки на груди сложил и рассматривает меня с брезгливостью, будто я таракан. «Знаешь, Огнева, ты всех задолбала», — шипит она мне в лицо. «Жизни нам не даешь. Хватит строить из себя самую умную. Сиди тихой мышью на всех семинарах и не выскакивай, выяснила?» «Какой-то бред», — говорю тихо. «Если у вас нет мозгов, это не мои проблемы». Резкая хлесткая пощечина прилетает мне от Романовской точно по лицу. Скула тут же не имеет. Очень больно от неожиданности я ахую теряю равновесие, ударяюсь спиной соседнюю машину. В ушах звенит, но даже через звон слышу их хохот. Кто-то из девушек включает камеру на телефоне и начинает делать фотки. Только не это. Давай, Лика, покажи этой заучке ее место, весело кричат, ее подпевала. Прогни ее. Я отталкиваю тех, кто стоит ко мне ближе всего и пытаюсь пробиться к своей машине чтобы попасть внутрь, едва сдерживаю слезы. Но меня снова отталкивают и теперь хватают за волосы. когда эта шлюшка, собралась? Мы еще не обсудили твое сраное поведение», с яростной злостью заявляет моя сокурсница Аня Нилова. «Я ее всегда считала адекватной, никогда ранее не видела этой компании». «Пусти!» — шеплю сквозь слезы, пытаюсь отодрать от своих волос ее пальцы. и царапаю ее по руке, Янилова дергивает руку, громко ругаясь матом. В моей руке остается клок моих светлых волос. И так больно и обидно, что не могу сдержать предательские слезы. Толкаю со всей силы Романовскую, она летит своей худосочной задницей прямо на асфальт. Тут налетает на меня Жанна и бьет по лицу. Ее рука тяжелее, другая скула взрывается дикой болью, и не успевая опомниться, как кто-то снова бьет меня по лицу. Мое лицо горит от боли, стыда, обиды и гнева. Мне хочется схватить их всех разом за космо и хорошенько отметелить. Ужасное желание, которое ранее у меня никогда не возникало. Я ведь миролюбивый человек. И знаю, чем бы все закончилось, но вдруг на парковку заезжает Джип. Сначала едет медленно, потом водитель дает по газам и буквально чуть не налетает на всех нас. Девчонки со звонким криком разбегаются в рассыпную. Я едва держусь на ногах, закрываю лицо руками. Из Джепа выходит молодой мужчина. Его взгляд черных глаз полон такого гнева, что, кажется, он сейчас всех тут порвет. Семеро на одну совсем рехнулись, рявкает тон А ну пшли отсюда, мразевки!» Парень говорит с легким акцентом. Романов с и с самодовольным видом топают к своим авто. «Мы не договорили», — задевая меня плечом, бросает мне Анжелика. На подгибающихся ногах тупаю к машине, трясущимися руками берусь за ручку автомобиля, вдруг замечаю, что на белой двери царапина. Утираю навигающие на глаза слезы, Снимаю рюкзак и бросаю его на соседнее с водителем кресло. Потом пиджак и обнаруживаю, что мне порвали в плече рукав. У меня трясутся губы, хочется в голос разреветься. Этот пиджак мне дарила мама, это был ее последний подарок. Потом я не стала, эти гадины его испортили. Сажусь за роль дышу рваной со всхлипами, собираюсь закрыть двери, как вдруг кто-то удерживает ее. Поднимаю взгляд полный страха и вижу беспокойное лицо моего спасителя. Это Майкл Неро, он итальянец. Он перевелся в наш университет в этом году, и, как только он начал здесь учиться, сразу дал понять, что он плохой парень. Ничего хорошего о нем не слышно. Излишне агрессивен, дрочлив и учится плохо. Своим поведением и он портит статистику и неверу. Не удивлюсь, если его отчислят. Но каким плохим бы он ни был, по слухам, он меня сегодня спас. Далеко собралась интересуется он. Жмаю плечами и произношу очень и очень тихо. Домой. В таком разобранном состоянии. «Поверь, тебе вряд ли понравится попасть еще и в аварию», — говорит он с легкой усмешкой, но взгляд серьезен. «Или тебя настолько опустили, что ты готова самоубиться?» Я тут же вспыхиваю, гнев берет вверх, сжимая до скрипа руль и резко отвечаю. «Никто меня не опускал, ясно?» Он кивает, выпрямляется и говорит. «Подожди меня десять минут, мне надо учебную часть зайти, потом увезу тебя. Договорились? Я немного думаю, понимаю, что он прав. Меня колотит и бьет сильная дрожь от пережитого страха, адреналина и согласно киваю. Ладно, соглашаюсь с ним, я подожду. Когда парень скрывается за поворотом, роняю голову на руль и даю волю слезам. Как бы я хотела сейчас позвонить маме, пожаловаться, потом приехать к ней и очутиться в родных объятиях. Но ее нет уже два года, как нет. Отец... Отец быстро нашел замену и уже воспитывает шестимесячного сына. Мачеха умудрилась запудрить отцу мозги и ловко настроила его против меня. Теперь я в семье отца нежеланный гость, и по факту я совершенно одна. Правда, есть подруга Ира, но она сейчас по обмену учится в Китае, и мы еще не скоро увидимся, зато я могу ей позвонить и пожаловаться. Она не рохля, как я, а бойкая, смелая, даже пробивная.